Глава 1013 «Вот скажи мне честно, Том, чем ты занимался всю эту неделю?» — спросил Хаджар, когда Тунут наконец смог забраться на свою старенькую кобылу. Тому и Хаджару лошади не требовались, как и не было у них больше повода скрывать свои истинные способности. После того, как они предоставили официальную бумагу смотрителю, Уже все окрестности знали, что в Сухашим прибыли посланники самого императора. Для местных Морган был сродни Яшмовому императору с седьмого неба, недостижимой божественной фигурой. Его посланники едва ли не небожителями. Так что Том и Хаджар спокойно и открыто перемещались с той же скоростью, с которой передвигалась старенькая кобыла Тунуда. Для смертного смотрителя это выглядело так, будто Том и Хаджар плыли над землей, едва касаясь ее ступнями. Сами же адепты просто прибавили шаг. Чем я занимался? Чем я занимался, варвар? В отсутствие алкоголя, способного пробить защиту организма рыцаря-духа, Том постепенно впадал в полное отчаяние которая у него проявлялась в виде жаркой агрессии на все, на что только ее можно направить. А учитывая прошлое Тома, разъяриться он мог даже на слишком яркий луч солнца. Да я все ноги стоптал по холупам этих навозных жуков. Я им такие деньги предлагал Хаджар. Такие деньги, что в столице за них бы удавили. По одной имперской монете за два дня работы на руднике. «Да я в столице из бедняков целую армию соберу, чтобы здесь работать!» Хаджар едва сдерживался, чтобы не засмеяться в голос, но улыбка сама собой лезла ему на лицо. «Чего ты зубы скалишь, варвар?» «Как не по-аристократически!» Хаджар все же не сдержался и засмеялся от души. «Да я сейчас!» Том, забывшись, потянулся ладонью к мечу, Потом вспомнил, с кем он разговаривает, и отмахнулся. «Прости, Том», — отсмеявшись, искренне извинился Хаджар. «Но это действительно смешно. Слушай, тебя не смущало, как люди реагировали на монеты? Сначала да, но потом я понял, что они просто никогда не видели таких крупных сумм, и и они просто никогда их не видели», — снова улыбнулся Хаджар. Он достал из пространственного кольца монету и окликнул смотрителя. «Достопочтенный Тунут, вы когда-нибудь видели что-то подобное?» Тот обернулся, приставил ладонь козырьком и прищурился. Он осмотрел зеленую, круглую, с квадратным отверстием монету в руках Хаджара, а затем покачал головой. Говорят, в руднике с десять зим назад нашли маленький сундук таких, разобрали на украшении для домашних. Бесполезная вещица, достопочтенный адепт». «Бес... бесполезная?» Том хлопнул себя по лицу. «Боги и демоны, куда же меня забросила жизнь?» Вдруг Том опомнился и посмотрел на Хаджара. «Как такое может быть, варвар?» Сюда же приходят торговые караваны из моря песка. Там в ходу наши монеты. В ходу кивнул Хаджар. Но истинная суть торговца в том, чтобы поиметь прибыль. Так что забирают они в цене имперских монет, оплатят Достопочтенный Тунут. Нам бы людей нанять. Что в вашей местности за деньги принято считать? Смотритель явно был удивлен таким вопросом но вскоре списал все на причудливость истинных адептов. Им, равным богам, виднее. Как и у всех, ваше достопочтение. Золото, серебро да медь. Теперь уже пришел черед Тома засмеяться. «Эти металлы ведь только для отделки используют», едва ли не прокричал Том. Не дождавшись нужной реакции, он посмотрел на Хаджара. «Так ведь, да?» Тот продолжал улыбаться. «Для тебя не секрет, что я родился и вырос в Лидусе», — да кивнул Том. «Иначе я бы не называл тебя варваром». «Так вот, если бы ты пришел ко мне лет тридцать назад и предложил работу в руднике за двадцать золотых монет в день, я бы тут же согласился, и это учитывая, что у меня не было ног». Том сначала внимательно слушал, а потом осёкся. Он смерил Хаджара оценивающим взглядом и чуть сипло спросил. «Как так у тебя не было ног?» Воспоминания пронеслись перед внутренним взором Хаджара. Оставив вопрос Тома без ответа, он снова обратился к смотрителю. Достав из пространственного кольца старый, тугой кошель с четырьмя десятками желтых блестяшек, он продемонстрировал его тунуду. Этого хватит, чтобы замотивировать людей в деревнях. В глазах смотрителя блеснуло солнце. Щеки его загорелись румянцем, взгляд стал маслянистым, а язык увлажнил разом высохшие губы. Как и подозревал Хаджар... Он только что продемонстрировал Тунуду годовой доход целой деревни. Проклятые торговцы. До столицы рукой подать, а они обдирали местных до нитки. «Вы умеете плести одежду из денег?» «Чего?» — рявкнул Том. «Говори внятно, смертный». «Не знаю», — тунут стянул с головы шапку. Здесь уже вовсю хозяйничала осень, и было не жарко. Но даже так он вытер выступившую испарину. «Не знаю, ваше достопочтение, зачем вам обманывать деньгами простой люд, колдовство это какое или еще что, но за такие деньги пойдут?» — поднажал Хаджар. Он знал, какой ответ услышит. Уже начал догадываться, зачем его сюда послал Морган. Почему здесь оказался белый клык со своей весьма необычной компанией? Почему бедуины взяли силой маленькую девочку и как Сухашим затянул в свои сети Аркемею? Но видят вечерние звезды, слышит высокое небо. Он хотел, всем сердцем хотел, чтобы Тунут ответил по-другому. «Нет, ваше достопочтение», — покачал головой смотритель, — «не пойдут». В десять раз больше предложите, все равно не пойдут. В сто, может, пойдут те, кому жизнь не мила уже, остальные не пойдут. Лучше овечьий навоз будут на ужин жрать, чем в рудник из-за злата спускаться. Да и ни к чему оно и нам здесь. Мы с войским трудом проживаем. Кто чем может, тот помогает соседу. Меняемся, торгуемся, деток женим, внуков растим. — нам ни к чему. Нет, ни к чему оно нам. — Ни к чему, ни к чему, — сплюнул Том. — Что ты заладил, смертный? Почему в рудник никто не пойдет? Проклятие! — Да если не пойдут, то я... — То ты вспомнишь про белого клыка на пороге дома про отцов, — перебил Тома Хаджар. — Скажи мне, достопочтенный тунут, почему никто в рудник не пойдет? Если золото не нужно, я другое предложу. В охоте вам помогу. Дома построю вам такие, что в городах завидовать будут. Стены вам поставлю, чтобы кочующие дикие монстры не обижали. Научу мужей и девчин, которые волю изъявят, за себя в бою постоять. Дам вам оружие, доспехи. Всем, чем смогу, тем помогу. Только помогите нам, душой прошу». Хаджар говорил так, как его когда-то научил Робин из деревни охотников в долине ручьев. В конце речи хаджары вовсе, дотронувшись рукой до области сердца, низко поклонился. — Что вы, ваше достопочтение! — Тунут остановил кобылу и потянулся к Хаджару, чтобы его выпрямить. — Как можно? Да чтобы истинный адепт, да предо мной, простым смертным, да в поклон! «Нельзя так, ваше достопочтение! Богам оскорбительно!» «Как может быть им оскорбительно, когда общаются два человека?» Хаджар выпрямился и сжал предплечье Тунуда. «Ты человек тунут и я человек. Нет между нами разницы, кроме той, которую мы сами для себя создаем». Смотритель замолчал. Он смотрел в глаза Хаджара и не видел там ни тени лжи. В детстве, очень давно, Тунут слышал легенды о преисполненных чести рыцарях, встающих в страшный час на защиту слабых. Когда-то, когда он был глуп и наивен, и сам хотел таким стать. А потом понял, что нет ее чести. И теперь, на излете жизни, был рад признать, что ошибся. Просто он был слишком слаб, чтобы нести ее ношу. Скажу вам, ваше достопочтение, поверите или нет, засмеете или нет, дело ваше. Но в руднике в древности лет поселилось зло. Какое еще зло смертный, нахмурился Том. Хватит байки свои травить. Вот и я о том, что не поверя из числа смешного народца, перебил Хаджар. Из тех, кто живет под холмами, глаза ту расширились, и он медленно кивнул. Том смотрел на Хаджара так, будто видел впервые. «Из какого еще народа, варвар?» Хаджар, смотря в сторону, где находилась деревня, мысленно ругался так грязно, как умел. Так в простонародье называют народ богини Дану. «Что? Фэри? Из страны Фая?» «Именно так», — кивнул Хаджар. Морган отправил нас, видит боги, за еще одним артефактом фейри. Теперь выругался уже и Том. Хаджар же вытянул ладонь, поймал на нее снежинку. Близилась зима. Время зимнего дворца. Время королевы Мэп. Королевы, чью, как теперь он знал племянницу, он убил собственными руками. Проклятие! Где-то вдали он услышал смех железных гарпий, притворявшихся когда-то полевыми цветами.